Глава 29. Эжен. В этот вечер я сидел над бумагами, переданными дипломатами Тассета. Снова мелкие договоренности, о которых нужно будет доложить в Эвасон. И материалы убийства Эдиты, в которых было все ясно, но убийца-то мертв. Значит, не проверишь, не допросишь. А чувство было такое, будто мне на шею набросили удавку. Я задыхался, но пока не от перегрева резерва, а от мыслей, которые гудели ульем. «Скоро грянет бой, этого нельзя отрицать. Зато понятно, что в этом бою без своей магии я останусь бесполезен. Барс может сражаться на равных даже с драконом Нейта. Мы порой действовали в паре. А если я не смогу защитить своих близких? Что тогда?» Я поднялся и пошел к двери. «Ты куда?» Макс тут же попался навстречу. «Проедусь немного», – ответил ему. «С ума сошел?» Стефан столько раз говорил, чтобы мы не ездили и не ходили в одиночку. «Зато сам Стефан сейчас без магии и едва жив». «Мне надо кое с кем встретиться, Макс. Не беспокойся, ничего опасного». «Подожди, я поеду с тобой». Тут же решил друг. «Пару минут». «Хорошо». Главное за эту пару минут не встретить Ариет. Но тем не менее я ими воспользовался. Позвонил в дом Лефенер и попросил Лондо о встрече. «Да, конечно, мы можем увидеться». Ее звонкий голос звучал удивленно. «Тогда через полчаса мой автомобиль будет стоять на улице Стафонтанов». «Договорились». Эта улица шла параллельно той, на которой жила Ильтере. Минут двадцать пути, и мы оказались на месте. Оставалось дождаться саму Лонду. Я ожидал, что она придёт одна, но Тед сопровождал свою Эльтере. Со стороны обычная прогулка, а вот на самом деле... Лонда и Тед скользнули на заднее сиденье моего автомобиля. «Добрый вечер», — приветливо поздоровалась Эльтере. «Добрый вечер, Лонда», — сказал я. «Признаюсь, хотел поговорить с вами наедине, но не вышло». «Что-то случилось?» — тут же вмешался Тед. «Дома?» «Дома всё в порядке», — успокоил я. «А у вас?» «У нас новости», – ответил черный лис. В гости к отцу Лонды приходил сам резко выздоровевший Клод Эго Тайрон. Они поговорили ни о чем, я записал со слов Джейка содержание их разговора, но все равно думаю это какой-то шифр, особенно фраза о том, что через три дня наступит Великая Ночь. «Которая точно не наступит», – хмыкнул Макс. «Само собой», – склонил голову Тед. «Передайте записку Нику, может, они с парнями найдут в словах Эо Тайрона скрытый смысл, непонятный для нас. Эо Тайрон не стал бы приезжать лично, чтобы побеседовать о природе и погоде». «Да», — согласился я. «Конечно, передам. А ты будь осторожен. Элифенер ведь не глупец и знает, что именно Лали подарила тебя Лонди. Думаю, он тоже бдит». «Я и так осторожен». «А ты зачем хотел встретиться?» — спросил Тед. «У меня дело к Лонди». Ты сам сказал, в обществе чистой силы что-то намечается. И мне без магии нечего будет противопоставить врагам. Тассетсы уверены, что магии у меня нет, и они правы. Но, Лондо, вы предлагали нашим друзьям стать вашими Айтере. А если я скажу, что подобная помощь нужна мне? Я буду только рада, — ответила Эльтере. И, конечно, верну вам клятву, как только понадобится. Благодарю. Когда мы сможем? Я не договорил, но меня поняли без слов давайте сейчас зачем откладывать спросила девушка ироссяне -э -э виадер альля -э ти прозвучали слова моей клятвы и тело окутала приятная прохлада лонда коснулась моего резерва а моя магия пыталась приноровиться к ее собственной сразу стало легче дышать жар постепенно уходил вы очень мне помогли сказал я это меньше что я могла бы сделать улыбнувшись ответила лонда когда понадоблюсь, приходите или дайте знать я приеду сама И я склонил голову благодаря. А Тед уже передал Максу свернутый листок с основными фразами, сказанными Элифенером и Эотайроном. Друг пробежал по нему глазами, я тоже изучил скупые строки. Погода, лето, планы на осень. Такое чувство, словно враги, собрались для типичной светской беседы. Но мне тоже показалось, что за ничего не значащими фразами скрыто большее, и нам необходимо разгадать, что именно. В ближайшие дни стоит быть предельно осторожными, сказал я товарищам по этой непростой битве. «Думаю, Великая Ночь – это сюрприз, подготовленный для сопротивления. Эо Тайрону нет смысла ждать, он укусится дня на день». «Я в этом уверен», – сказал Тед. «Если что-то выяснится или будут какие-то изменения, дай мне знать, хорошо?» «Обязательно», – пообещал я. Мы торопливо попрощались, и Лонда с Тедом продолжили свою прогулку. Я огляделся по сторонам, никого лишнего. Никого, кто следил бы за Лондой и Тедом. «Нам тоже пора», – сказал Максу, активируя панель управления. Обратный путь мы проделали в молчании. Макс хмурился и перечитывал строки записки. Я думал о том, как не сложить в Тассете голову и уберечь близких. Как же все запуталось. Винсу нужно было время, чтобы добраться до границы. А если ему попытаются помешать? В этом я почти не сомневался. Есть ли у меня время дождаться ответа Ивасона, По всему выходило, что нет. Надо нам перебираться обратно в особняк Лефенер. Мы уже и так привлекли к Лалле столько внимания. И мы, и Стеф... «Надо предложить ей и ее Айтере переехать к нам, там сильная охрана». С этими мыслями я остановил автомобиль, и Макс поспешил в дом, а сам я завел авто в гараж. Уже шел к особняку Лали, когда из дверей снова вылетел Максимилиан, он казался едва ли неиспуганным. «Что произошло?» Сердце сжало дурное предчувствие. «Хайди пропала!» – выпалил Макс. «Была и нет!» «Только этого нам не хватало!» «Просто вишенка на торте!» «Когда она ушла?» «Как давно?» «Никто не видел. Когда мы уехали, она спала в комнате». Скороговоркой выпалил Макс. «А теперь там пусто. Я спросил у прислуги, у ребят. Ее никто не видел. В доме ее нет». Я тихо выругался. «Что ж, теперь нам стоит ожидать неприятностей в удвоенном объеме». Хайди Эолайт входила в двери своего дома. Поначалу мелькнуло опасение, что там окажется Айтере Джеффа и задержит ее. Но, видимо, девчонки сосредоточили свои усилия на больнице, а вокруг дома осталась только охрана. Госпожа Морган. Поклонились ей двое мужчин, и Хайди почувствовала, как изнутри поднялась волна протеста. Морган звучала пошло. «Я хочу забрать кое-какие вещи». Она махнула рукой. «А вы пока приведите из гаража мой автомобиль. Ключ там же». За все годы брака Хайди ни разу не сидела за панелью управления, всегда Джефф. И ее автомобиль простаивал в гараже, а сама она также простаивала за городом. Эти дни изменили многое. Сначала, даже зная, что Джефф в больнице не в самом лучшем состоянии, Хайди все время ощущала на себе его взгляд. Чувствовала кожей между лопаток, всем своим естеством. Это напоминало паранойю, и в то же время она не противилась, когда Макс спасал Джеффа, хотя могла бы не позволить Айтере использовать магию и не исцелять мужа самой. Тем не менее, оказалось, что смерти Джеффри ей не хочется. Странно. За пять лет она столько раз представляла его мертвым. Он ведь один из лидеров сопротивления, нарыв на теле Тассета – А вот вдруг оказалось, что Хайди уже не так категорично в этом вопросе. Сопротивление. Горстка дураков. парней и девушек, которые вдруг решили, что в их силах изменить уклад Тассета. Их было немного. В те редкие дни, когда Джефф разрешал ей находиться рядом, она видела некоторых, может, даже всех. Только Листед появлялся редко. «Вот кого хотелось бы придушить» за то, что умело запудрил голову, за то, что оставался причиной провала всех ее планов. Был лишь один человек, которого Хайди ненавидела больше Теда и боялась больше мужа. Клод Эо Тайрон. Перед глазами стояло его спокойное и невозмутимое лицо, когда он привел общество чистой силы, чтобы вынести ей приговор. Ей, на тот момент, одной из самых влиятельных женщин Тассета. Точнее, самый влиятельный. От одной мысли о Клоде Эутайроне начинало трясти. При взгляде на его старшего сына тоже. Но сын мог положить папу на лопатки. Хайди казалось, что даже так, без магии, Стефан вцепится зубами тому в горло и загрызет. Поэтому Стефана тоже пришлось спасать и искренне надеяться, что тот поправит здоровье, вернет магию и уничтожит родителя. Если в процессе он где-то поляжет и сам, его проблемы. Об этом думала Хайди, перебирая платья. Ей предстоял визит, о котором она думала с содроганием. Но ей надоело сидеть в заперти. Макс обещал все решить. Вот при мысли о Максе на сердце потеплело. Мальчик вырос. Превратился в красивого мужчину, который перестал стелиться в любую сторону от одного ее желания. Обрел силу. И стал нравиться Хайди еще больше. И был момент, который ее саму удивлял. Она ощущала Макса как кайтере. Никого никогда не чувствовала, а его вот стало. И сейчас знала, что он еще не вернулся домой. От него не исходило никакой тревоги. А как только вернется, узнает, что она сбежала. Причем достаточно легко. Притворилась спящей. И как только Макс перешагнул порог, выждала время и выскользнула следом. Так вот, Макс обещал все решить, но Хайди не верила, что ему хотя бы Наталику это удастся. Остаться без магии? Да ни за что. Хайди прожила без магии пять лет, и это было не просто сложно, а невыносимо. Сейчас в груди теплился маленький огонек силы Ильтере. Тандем с ее Айтере всегда позволял Хайди видеть чужой потенциал. А теперь, оказывается, еще и исцелять. «А там, где есть исцеление, есть и смерть». Зеленое платье из прошлой жизни оказалось велико, но шнуровка решила проблему. Пришлось затянуть ее до предела, что Хайди сделала. Затем покрутилась перед зеркалом, оценивая свой внешний вид. Для того, чтобы красиво уложить волосы, требовалась прислуга, которой у нее давно уже не было. Поэтому оставалось заколоть черную копну в низкий хвост, нанести штрихи макияжа и улыбнуться своему отражению. Вот так. Автомобиль, как она и просила, ждал у ворот. Охрана не вникала во взаимоотношения Джеффа и его жены. Для них Хайди болела. Сейчас вот почувствовала себя лучше и куда-то собиралась, куда не их дело. «Хорошего дня, госпожа Морган!» Пожелали парня слаженно, и Хайди милостиво им кивнула. Да, оставалось надеяться, что день будет хорошим. Проблема с Джеффри наконец-то решится. И для начала она собиралась нанести визит своему худшему кошмару. Где искать старшего Тайрона, если в особняке он не появляется? Может, кто-то и не знал. Но раньше Хайди тоже не гнушалась отправить весточку в общество чистой силы. Вот и сейчас она подъехала к красивому особняку за витой оградой. Именно сюда она звонила в надежде, что общество разберется с Нейтом и его девчонкой и ожидала, что сможет получить помощь. «Доложите господину Лераретту, что его желает видеть госпожа Эолайт», потребовала Хайди у охранника. «Именно так. Эолайт, не Морган». Охранник отправил кого-то в дом, потянулись минуты ожидания, и вскоре к Хайди вышел слуга и попросил последовать за ним. Увы, констанса безвременно погибла в ее доме, но братец-то жив. Герберт ожидал Хайди в гостиной. Сидел на роскошном диване и вертел в руках сигару, но, увидев гостю, отложил и поднялся навстречу. «Госпожа Эолайт, какой сюрприз!» — поцеловал ручку, тоже принимая правила игры. «Рад видеть вас в добром здравии!» «А я-то как рада!» хмыкнула Хайди, изучая Лерарета. Слащав, без намека на мужественность, глазки так и бегают. Уж точно недостойная замена Константе. «Что привело вас в мой дом?» — поинтересовался Лерарет, развалившись на диване и предложив даме сесть. «Необходимость». Хайди смирила его пристальным взглядом. «Я слышала, что здоровье моего старого знакомого, Клода Эотайрена, тоже резко улучшилась, и хотела бы побеседовать с ним. «А почему же вы обратились за этим ко мне?» Герберт изображал саму невинность. «Потому что вы можете в этом помочь. И поверьте, господин Эо Тайрон заинтересован в нашей встрече куда больше меня, поэтому буду благодарна вам за содействие. Или же подскажите, где его найти. Я еще немного прогуляюсь. Давно не покидала дома, знаете ли». «Хорошо». Герберт закусил полную губу. «Я попытаюсь связаться с господином Эо Тайроном. Ждите здесь, госпожа Эолайт». И ушел. Пока его не было, Хайди даже успела заскучать. Изучила все полотна на стенах, ощутила, как вернулся домой Макс. Сразу же пришла волна такой сильной тревоги, что стало жаль бедняжку. «Наверное, сейчас он рвет на себе волосы» а может, его друзья рвут на нем, потому что упустил. Лера Ретта не было долго, а когда снова раздались шаги, Хайди улыбнулась и поднялась на ноги. Клод сдал. Уголок его рта теперь навеки кривился в усмешке. Волосы посидели. Вряд ли Стефан обеспечил отцу достойную жизнь, но из глаз Эо Тайрона не исчезло жгучее пламя, а еще Хайди ощущала от него магию. Старый прохвост успел найти новый Хайтера. «Госпожа Эолайт», — кивнул Эо Тайрон. «Был удивлен услышать, что вы меня ищете». «Я тоже была удивлена узнать, что вы вдруг чудесным образом выздоровели», — усмехнулась Хайди. «Так неожиданно, но я пришла поговорить не об этом». «О чем же?» Клод сел напротив. Хайди изучала его черную трость и готова была с уверенностью сказать, что в ней скрыто оружие. Обычное, не Айтере. О наших общих интересах. Она чуть склонила голову на бок. Например, о том, что я хочу получить свободу от мужа. А вы... Вы, уверенно, желаете узнать больше о сопротивлении. Так что мы нужны друг другу. Желаете, чтобы я убил Джеффри Моргана? Клод вскинул кустистые брови. «Это вы сделаете и так, я думаю. Скорее хочу занять после его смерти подобающее место у власти Тассета. У вас далеко идущие планы, госпожа Эулайт. Не менее далеко, чем у вас. Я со своей стороны тоже готова оказать вам содействие. Кто много молча слушает, тот много знает. Однако мне нужны гарантии. Примите меня в общество чистой силы, господин Эо Тайрон, и мы вместе отвоюем Тассет у сопротивления». «Нам нечего отвоевывать, он и так наш», — нахмурился Эутайрон. «Но согласен, ваши знания могут быть полезны. Поэтому готов принять вас в наши ряды. Тем более в сложившихся обстоятельствах у нас на счету каждый сильный Ильтере. Сколько у вас сейчас Айтере, госпожа Эулайт?» «Один. Как вы понимаете, могу принять еще одиннадцать». «Отлично. И что же вы можете сказать о планах сопротивления?» «А какие гарантии я могу получить?» Хайди не собиралась так просто сдаваться и быть послушной игрушкой в чужих руках. «Хватит. Надоело». «Зависит от того, что вы знаете. Итак...» «Ваш сын потерял магию. Окончательно и бесповоротно». «Значит, подействовала». Ухмыльнулся Эо Тайрон. «Отлично!» «Да, все прошло как надо. Особых планов и сопротивления пока нет. Джеффри в больнице. Его замещает кузина, милая девочка. Очень опасная. У нее пятеро айтере. Тоже явно не мальчики, одуванчики дуванчики. Послы Ивасона пока толкутся у нее, но это в основном из-за Стефана. Ариет беспокоится». Эо Тайрон хмыкнул недовольно. Видимо, не понравилось упоминание любимой дочери. «Не послы, одно название», — поморщился он. «Так и есть. Мы ведь понимаем, что Айлер приехал не договариваться, а разнюхивать почву и расшатывать устои. Эжен опасен. Он ненавидит Тассет, искалечивший его». «Эжен — мальчишка, у которого сейчас нет Ильтере. Он безобиднее котенка», — усмехнулся Клод. «Не стоит его недооценивать». Хайди умело гнула свою линию. «Чем еще могу быть полезна?» «Сколько человек состоит в сопротивлении?» «Около сотни». Хайди мило улыбнулась. «Маловато». «Среди них много сильных магов, поэтому более чем достаточно». «Имена лидеров?» «Я их и так уже назвала». «Джеффри Морган и его кузина». «А теперь мне хотелось бы знать...» когда я получу обещанное место в президиуме Тассета. «Скоро в Тассете не будет президиума», — усмехнулся Эу Тайрон. «Возвращайтесь домой, госпожа Эолайт. И если услышите что-то интересное, позвоните Лярарету. Он передаст мне. Как только наши враги проиграют, вы получите награду, а ваш супруг упокоится на местном кладбище». Договорились. Хайди поднялась на ноги. «Была рада видеть вас, господин Эо Тайрон». «Взаимно, госпожа Эулайт, и еще. Как вы смотрите на то, чтобы принять клятвы еще одиннадцати Айтере?» «Исключительно положительно», усмехнулась она. «Тогда скоро встретимся. Я найду, как связаться с вами». «До встречи». Хайди пошла прочь, села в автомобиль, и только когда отъехала на достаточное расстояние от дома Лера Ретта, припарковалась у обочины и опустила голову на роль. Значит, президиум, а потом уже сопротивление. Что ж, если Эо Тайрен победит, несложно догадаться, что никакой награды ей не дождаться. Главное, чтобы не убил на месте. Но Хайди поехала к больнице, в которой лежал Джеффри. Конечно, ей указали, в какой палате находится любимый супруг. А вот Айтере на входе были настроены не так доброжелательно. Мигом подскочили, едва ли не набросились. «Мне надо поговорить с Джеффри», — заявила Хайди. «И чем скорее, тем лучше». Девушки переглянулись. «Быстро!» — рявкнула госпожа Эулайт, и одна скрылась в палате, а затем открыла дверь для Хайди. Сама же уходить не торопилась. Джефф выглядел куда лучше, чем в ночь покушения. Сидел на кровати, рядом на столике лежали лекарства. Мне нужно поговорить с тобой наедине, заявила Хайди, покосившись на девушку Айтере. "Майди, выйди", попросил Джеффри. "Но, господин Морган, воспротивилась Айтере. Выйди", с нажимом повторил тот, и девушка подчинилась. А Хайди придвинула стул и села у больничной койки. «Что ты здесь делаешь?» спросил муж. «Сбежала от твоих сообщников». Хайди пожала плечами, но внутри коготками царапал страх. Она боялась Джеффри и знала, на что он способен. При этом муж никогда не применял против нее физическую силу, однако умел заставить чувствовать себя жалкой и порой пугал до дрожи. «Зачем?» Спокойно поинтересовался Джефф. «Надеешься меня убить?» «Зачем?» — повторила Хайди его же вопрос. «Мы можем пригодиться друг другу». «Знаешь, около часа назад я разговаривала с Клодом Эотайроном и попросила его включить меня в ряды общества чистой силы». «Что?» Джеффри прищурился. «Ты в своем уме?» «Ты сам всех убедил, что нет?» — хмыкнула Хайди. Но не беспокойся, меня не интересуют лавры истребительницы парочек Иль-Ай. Но если мне начнут доверять, я смогу вам пригодиться. Взамен требую развода и возврата половины моего имущества. А, и должность. Я хочу занять должность при новом правительстве. Лицо Джеффри нужно было видеть. Он глядел на жену так, что у той пело сердце от наслаждения. «Нет, никаких должностей!» «Джефф!» Хайди наклонилась ниже. «Я нужна тебе, признай! Вас мало! И если не знать, когда ударит Эо Тайрон, можно с лёгкостью проиграть! Я правда сказала ему, что у вас всего сотня!» «Хайди!» Джеффри едва не вцепился ей в горло. «Много чего наговорила!» Отмахнулась она. «Но мне нужны были хоть какие-то факты, чтобы мне поверили. Так вот, давай заключим договор и в кои-то веки будем полезны друг другу. «Хорошо», — склонил голову Морган. «Но любой трюк, и я убью тебя». Договорились. «А если ты не сдержишь слова, я найду способ отомстить». «Так вот, Тайрон собирается свергнуть Президиум». «Что?» И снова безумное удивление. «Да, дорогой». На сопротивлении свет клином не сошелся. Клод мыслит более широко. Со дня на день он займется сменой власти в Тассете. Думаю, тебе стоит предупредить об этом своих друзей из Авассона. Пусть не тратят силы. Они не с теми договариваются. Это то, о чем проговорился наш враг. Если у меня получится выведать что-то еще, сообщу. И да, против Президиума. Я буду бороться с ними, не удивляйся и не забудь, что обещал. Я держу своё слово. А я своё. До встречи, дорогой. Мне пора домой, Макс волнуется. И, кажется, подъезжает к больнице, чтобы проверить, не овдовела ли я раньше времени. Хайди наклонилась и поцеловала мужа в щёку. Вот и отлично. Теперь главное, чтобы всё сложилось, а Джефф... Эти негодяи негодяй действительно выполняет обещания. И раз у него есть шанс стать новой властью в Тассете, стоит побеспокоиться, чтобы и для Хайди нашлось место в этой стране.